Глава двадцать восьмая. Долго ж тебя н о с и л о Ушаков не стал скрывать неудовольствия. д р у г о я с первыми петухами к о мне прибежал, а ты никак в полдень пожаловал. Пушка только-только жахнула, я уж солдат за тобой отправлять хотел. Простите за опоздание. К лекарю заходил, сознался я. После того как с вашими катами вплотную наобщаешься, пол жалования на лекарство извести можно. Генерал засмеялся. Хватит уже жалиться, фон Гофен. Глянь на себя в зеркало, здоровый как буйвол. Тебе не по докторам ходить надо, а девок окучивать. Иль ты там тоже поспел? п о л н и т е ю смущать меня, Андрей Иванович. Я в делах амурных секретность люблю. Надеюсь, не только в амурных. Задал ты мне вчера задачу с Пандульфи Энтим. Долго голову ломал, пол ночи не спал на кровати ворочился, а кутрус мекнул, как мы с тобой все обстряпаем, пока ты у лекарешки своего пропадал, я уж и распоряжение отдать успел и человека нужного нашел, а чтобы он голубчик к беседе долго й и серьезный подготовился, велел его сокола в холодный подержать. Догадываешься, о ком речь веду? Никак нет, Андрей и в а н о в и ч ни на г р о ш понятия не имею. У Шаков расплылся в у л ы б к е И я тоже думаю, к у да т е б я догадаться, хоть и умный немец ты фон Гофен, но к полету мысли российской не привычен. Я такую персону для Пандульфи припас, уж он все пальчики как котяра сметану оближет. Знатная может авантюра выйти. Порадуешься за меня старика, что в скудаумость не впал еще, несмотря на преклонность лет, а н д р е и в а н ь ч что вы правослово загадками со мной разговариваете, да и вам грех на возраст жаловаться, считайте пол жизни всего прожили, впереди еще столько же. Ох, листец ты, б а р о н знаешь, как ключик к старости моей подобрать. Ну так и я тебя у в а ж а потерпи токмачуток. Сейчас приведут человечка, н а т е и ш ь ш свое любопытство. Да и я весь в гаданиях. Получится ли у меня, или не получится? Хочь монетку кидай. Нельзя вам в трудах ваших методой сей пользоваться. н е н а д е ж н о е слишком. Усмехнулся я. И то правда. Ушаков снял парик, помахал им будто веером. Жарко мне. Но до да пар костей не л о м и т Любишь в баньке париться? Конечно. Вот и я с и з м о л ь с т в а большой любитель. Раскалю камни до к р а с н о водичкой колодезной, наподам хорошо. Душа в небеса улетает, музыку ангельскую слушать. Арфы там, али скрипки какие, а потом в прорубь горячим нырнуть. Ух! Генерал задвигал согнутыми в локтях руками. Ты н а ч и н ы мои высокие сейчас не смотри, я ведь начинал когда-то самой с что ни наесть сошки мелкой, все прошел, и бедность, и скудость, и повоевать при Петр е Алексеевиче довелось, с простого солдатика карьер свой зачинал. Теперь в и ш ь как возвысили меня, а я каким был?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 Заводите сюда Сокола Ясного. Караульные втолкнули связанного человека в офицерском мундире. Он поднял мутные глаза, и я с удивлением узнал своего р о т н о г о капитан-поручик б а с м и ц о в Позор на мою голову это, а не капитан-поручик. Зло произнес Ушаков. Я ведь с его батюшкой почитай не один пуд соли съел. Мыж, как побратимы были. А этот генерал произнес обидное слово. к р е с т н к о м мне доводится. Андрюхой в мою честь назвали. Яж его п о г а н ц а на этих к о л я н к а х держал, по грибы с ним ходил, на охоту ездил. б а с м е ц о в покойник на сынишку нарадоваться не мог. Умный Грил растет, старательный, уважение и почет проявляет, к наукам тянется. Все просил пристроить сынка за ради дружбы нашей. Я дуралей слушал его, ухи как л о п у х и развесив. И что из того вышло? Из полка Семеновского в гвардию новую с повышением отправлял, думал от сердца отрываю. А он как бурьян в огороде вырос, хоть с корнем дери. Все труды впустую пропали. Что делать-то мне с тобой, Андрей Пантелеич? д е л а й т е что хотите, угрюмо произнес офицер. Ваши я власти, готов понести любое наказание. Вот как ты глаголишь, верно? Что хочу, то и ворачу. Долго шкуру твою до да кочан пустой спасал, перед матушкой ц а р и ц е й оправдывал пятнами от стыда покрываясь, как леопарда какая. Видел н а д ы с ь э ту животину при дворе императрицы. Ушаков не сдержав эмоций сплюнул. б а с м и ц о в еще ниже склонил голову. А почему стеной за тебя стоял? спросил великий инквизитор и сам ответил. Все потому, что Пантелей б а с м е ц о в от пули шведской меня заслонивший в глазах до сих пор стоит. Я ему каждую неделю за упокой свечи ставлю, до да молебен делаю. Но не знал, не ведал я, что придется мне сына крестного в колодке заковывать. Знаешь, чего императрица наша Анна с в е т Иоановна на днях мне сказала. Откуда знать мне, Андрей Иванович? Опустил глаза капитан-поручик. Пьян я был, как сапожник. Вроде как зачал на м е д н е й Австрии одну за другой обходить, так и не мог остановиться. У вас, дядюшка, в гостях ток моя чухался, когда в холодную п р и в о л о к л и да на пол земляной бросили. Велела она тебя в солдаты разжаловать, да в армию, что на войне турецкой сражается, направить. Может, это и к лучшему. Вздохнул б а с м и ц о в Что может быть с и я т е л ь н е й чем сложить голову не во славу Бахуса, а отечества ради? Приятно слышать мне речи такие, успокоенно произнес Ушаков. Вижу, не в с ю совесть ты Андрюхов кружки пивной оставил, а б о т е ч е с т в е вспомнил. И оно о тебе помнит, Горелуковым. Хочешь, чтобы вместо о б ш и д а к а р ь е р твой наладился, мундир офицера гвардейского остался? Вести ему хочу, Андрей Иванович. С нескрываемой надеждой сказал б а с м е ц о в Тогда слушай меня внимательно, капитан-поручик. Поговорил я с матушкой Маненька, слово дал свое честное, у милости в и л и отложил приказ ее гневный ненадолго. Но от тебя теперь все зависеть будет, как поведешь себя, такой и прибыток получишь, Андрей и в а н о в и ч Да я б а с м и ц о в не веря в собственное счастье, едва не заплакал. Землю из под ног ваших горстями есть буду, ноги поцелуями покрою, на колени п о д у и за вами ходить так буду, что скажете все сделаю, хуч на плаху пойду. Кто ж знает, может и до плахи дойдет дело. Смотри, Андрюха, подведешь меня, лучше сам удавись. Вот тебе крест, Андрей Иванович, какую бы муку не принял, не подведу. И с того закрестился офицер. даже пред искушением Бахусовым устоишь. В рот не возму ь за разу огненную. Ладно, памяти светлой отца твоего Пантелея прощаю и всецело на тебя полагаюсь в деле важном и государственном. Сколько долгов накопил к р е с т н и ч е к Много, а н д р е й и в а н о в и ч не одну тысячу р у б л и к о в на распутство, девок гулящих, водку окаянную. Тратился, ничего не жалел, деньгами швырялся направо и налево, да и в карты вести перестала. В долгах как в шелках я. Да, подчесал затылок Ушаков. Хорошо, погулял к р е с т н и ч е к нечего сказать. Ладно, мы тебя из долговой ямы в ы р у ч и м не сразу, но в ы р у ч и м Каким образом, Андрей Иванович? Да таким.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 Выслушал, запомнил, ко мне приходи. Я тебе раскумекаю, как дальше быть. А о мундире своем не беспокойся, и он и чин пока при тебе будут. И для всех тылей б гвардии офицером останешься. Возникнет интерес, я тебя и выше чином двину. А сейчас иди умойся, платьев порядок приведи. Я для тебя комнатку о с о б л и в у ю приготовил. Ушаков вызвал секретаря, и тот, отпустив караул, увел моего р о т н о г о куда-то вглубь секретарских конторок. Вы на самом деле верите в то, что он искренне хочет искупить вину? – спросил я. Я Андрюху хорошо знаю. Из-за бабы своей сорвался он. Дура она оказалась. Рога мужу наставила, с его лучшим другом махаться начала. От того и запел крестничек. Любовь и не такие кунштюки с человеком проделывает. Жаль, вовремя наставить не успел. Не короче н и с я ф о н Гофен выйдет из капитан по р у ч и к а толк. Я породу б а с м и ц о в с к у ю знаю, когда зарок дают, умрут, а на своем стоять будут. Но зачем все это? Удивился я. А затем спокойно заговорил у Шаков. Пандольфи твой, наверняка не только фальшивым монетчиком помогает, но еще и в шпионах чьих-то ходит. Очень полезно человека верного подле такого подлого типа держать. Андрюха мой сгодится. Слава худая о нем по всему Петербургу разнеслась. Итальянцу легче будет в оборот его взять, долгами опутает, запугает, кое в чем б а с м и ц о в ему и вспоможет. Глядишь, в доверие к итальянцу войдет, а там посмотрим, будет день, будет и пища. А мне что делать? Ты сведи р о т н о г о своего с итальянцем. Увидишь, что Пандольфи перед ним стелиться начнет, придумай предлог какой и уходи, не мешай, Андрюшки. Ушаков погрозил пальцем. Завтра, чтобы как штык, у меня к восьми утра тут был. Есть у меня для тебя и другие, порученница. Умытый, причесанный, с завитыми б у к л а м и в наутюженном и почищенном кафтане б а с м и ц о в производил другое впечатление. Сейчас это был настоящий гвардейский офицер, халёный и бесстрашный.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 Вот, бери в заклад, чума ростовщическая. Пандульфи на о с к о р б л е н и и не о б и д е л с я даже бровью не повел, пригласил за стол, велел подавать кофе с угощениями. Я же, зная, что на том обязанность моя закончилась, от приглашения отказался и, простившись с итальянцем и б а с м и ц о в ы м ушел во с в о я с е Дорога как-то сама собой привела меня на полковой двор.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 Как успехи, господин капитан? спросил я вместо приветствия. Вот идейку одну хочу апробировать. Изготовил партию пробных пуль. Сегодня счастье на поле попытаю. Составите компанию, господин сержант. С великим удовольствием. Позволите взглянуть. Отчего ж не позволить? Глядите, фон Гофен.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 Главное, чтобы зевак не было, а то п о д с т р е л и м кого случайно, хлопот потом не оберемся, предупредил я. Не волнуйся, фон Гофен, там редко кто бывает. Отлично. Дорогу-то помнишь? Как не помнить? н е раз туда ездил. Если все пройдет благополучно, в реке скупнемся, она не подалече. Это дело. Давно в водичке не плавала, ж соскучился. Обрадованно произнес я. И правда.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 Капитан нашел подходящую лужайку неподалеку от устья Невы. А д у р я ю щ е пахло некошенной травой, высоко в небе п о р х а л и птички, неподалеку покачивались на ветру березки. Благодать, сказал Анисимов, начнем помолясь. Мы установили мишени на обычном расстоянии. Капитан артиллерист отсчитал полтораста шагов, велел ф у з е л е р а м взять о р у ж и е н а изготовку. Пали!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 С такого обычно не стреляют, просто нет смысла переводить патроны. Анисимов встал на колени и истово перекрестился. Не подведите, б р а т ц ы Пли! Громкий хлопок, яркая вспышка, будто от салюта, металлический треск. В ушах у меня зазвенело. Аааааааа! Один из мушкетеров взмахнул руками и повалился на траву. В чем дело? закричал Анисимов, бросаясь к нему.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 С помощью остальных погрузил на телегу, укрыл епанчой, запрыгнул и присел рядом. В госпиталь, гоните в госпиталь! Как же так, ваша б л а г о р о д и е Что теперь с ним будет? Не знаю, ничего не знаю. А вось довезем, а там что доктор скажет. Я обернулся и увидел, что мишени были поражены с трехсот шагов. В каждой з и я л о по новенькой дырке. Похоже, Онисимов находится на верном пути. Жаль, что такая ерунда с разорвавшейся ф у з е е й получилась. Да и солдат пострадал невинно. Что еще будет в итоге, даже загадывать страшно. Караульные возле госпиталя остановили нас. Кто такие? Сурово зарычал капрал Преображенец. Уйди прочь, не видишь, раненого везем. а н и с и м у вспрыгнул с подводы и с грозным видом пошел на капрала. Доктора скорей завите!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 Кук пошагал за насилками, а я долго смотрел ему вслед, надеясь, что новый знакомый способен воскресить даже покойника. Анисемов встал рядом, вытащил трубку, набил табаком и после нескольких неудачных попыток высек огонь и закурил. У него все получится, сказал он. А что? Очнулся я, не понимающий, повел глазами. Получится, говорю, у лекаря этого. С того свету выдернет мушкетером моего сердцем чую, о х и напьюсь я сегодня. И капитан выпустил в небо густое колечко дыма.